Глава 70. -я. Бездна. Примирение призраком маячил вдали. Лот смотрел, как из тумана проступают все новые корабли. Настал второй день весны, и под ними лежал ров костей, глубочайшая часть бездны. В Корскара отряд пехотинцев пробирался через перевал, чтобы убить короля Сигоса и спасти Данмату Моросу. Если та еще жива. Плотский король уже мог умереть, а его дочь, может быть, превратили в марионетку. На кораблях трепетали знамена всех стран, кроме одной. Вечный император любовался ими, заложив руки за спину. Поверх темного одеяния он надел чешуйчатую керасу, покрыв ее толстым плащом, а на его фигурном железном шлеме были серебром выложены луны и звезды. «Итак», — произнес он, — «начинается». Император перевел взгляд на Лота. «Я благодарю тебя, благородный Артелот. Мне было приятно, твое общество. Я счастлив доставить вам удовольствие, Ваше Величество». На то, чтобы связать между собой корабли, ушло немало времени. Наконец, Савран перешла на играющую жемчужину в сопровождении дамы нельды штиль и благородного Леманда Чекана по сторонам, большей части своих рыцарей по пятам, а за ними следовала целая толпа и низких моряков. По такому случаю в наряде Сабран тонко сочетались роскошь и практичность. Платье больше напоминало плащ, без корсета и кринолина, обрезанное выше щиколотки, открывая ездовые сапоги. На заплетенных в косы волосах красовался венец, двенадцать звезд перемежались жемчужинами моря солнечных бликов. И хоть Сабран не была воительницей, На поясе у нее висел меч добродетели, наместник Аскалона. Увидев в свите завернутую в плащ с меховым воротом Эду, Лот впервые за много дней вздохнул с облегчением. «Жива!» — Тани сдержала слово. Тани тоже была в толпе перешедших на их палубу, а вот ее драканы Лот не увидел. Встретив его взгляд, всадница склонила голову. Лот ответил тем же. Вечный император остановился в нескольких шагах от Сабран. Он поклонился. Сабран присела в реверансе. «Ваше величество!» — начал вечный император. Его лицо было высечено из мрамора. «Ваше императорское величество!» Мгновение они оценивали друг друга. Два правителя под властью непримиримых сил, прожившие жизнь в тени гигантов. «Простите мне невежество в вашем языке!» — заговорила, наконец, Сабран. «Нам сообщили, что вы владеете нашим». «Действительно так», — ответил Вечный Император. «Хотя, уверяю вас, о других сторонах жизни Эниса я мало осведомлен. Языки — моя страсть с детства». Он милостиво улыбнулся. «Я вижу, что и вы питаете слабость к моему краю света, жемчужины моря солнечных бликов. Нам они очень по душе. Эта корона изготовлена до горя веков, когда Нис еще вел торговлю с Сейки». «Изысканные самоцветы. У нас в Империи 12 Озер тоже прекрасный жемчуг, пресноводный». «Нам хотелось бы его увидеть», — сказала Сабран. «Мы должны поблагодарить Ваше Императорское Величество и Вседостойного Государя за столь скорый отклик на наш призыв о помощи. Едва ли мы с моим собратом по оружию могли отказать Вашему Величеству в такой крайности. А как страстно отстаивался и союз благородный Артелот. Мы в нем не сомневались. Лот поймал ее взгляд, и собран незаметно улыбнулась ему. «Смею спросить, с вами ли драконы Востока?» — добавила королева. «Мы ожидали увидеть их. Или они не так велики, как мы привыкли думать?» Прозвучало несколько сдавленных смешков. «Что ж», — ответил Вечный Император, «легенда гласит, что некогда они могли делаться меньше сливовой косточки. Однако теперь их величина не обманет ваших ожиданий». Он дернул уголком губ. «Они под волнами, Ваше Величество. Погружаясь в воду, они набираются силы. Я очень надеюсь, что вы сможете познакомиться с имперским драконом, моей путеводной звездой, после сражения». Сабран не позволила себе перемениться в лице. «Это, несомненно, будет честью для нас», — сказала она. «А Ваше Императорское Величество», — ее голос чуть зазвенел, — «ездит на этом создании». на парадных выездах, как возможно и в эту ночь. Он чуть заметно подался к собеседнице. «Однако должен признаться, что я самую малость побаиваюсь высоты. Моя добродетельная бабушка говорит, что в этом я не похож на своих предшественников из дома Лаксенг. «Быть может, это благоприятная примета». «Что не говори», — заметила Сабран. «Настает пора новых традиций». Он улыбнулся. «И верно». Под новые фанфары к беседующим присоединился государь Сейки. Среброголовый, с тонкими усиками, Питосунадама и сложен был и держался, как старый воин, которому много лет не доводилось брать в руки оружие. Его доспех покрывала золотая накидка без рукавов. Сопровождавшие его 30 драконьих всадников Сейки поклонились иноземным правителям. Среди них была всадница, которую Лот раньше видел в воде. Она сняла шлем и маску, открыв избитое солнцем лицо и собранное в узел волосы. Всадница смотрела на Тони, и та прямо ответила на ее взгляд. Надама на своем языке приветствовал Вечного Императора, после чего обратился к Сабран. «Ваше Величество!» — он и говорил по-военному, отрывисто и звонко. «В этот день мы с моими всадниками будем сражаться рядом с вами, невзирая на наши различия». Он кинул взгляд на вечного императора. «На этот раз мы навсегда покончим с чумой, которую несет безымянный». «Не сомневайтесь, и не с вами, вседостойный государь», ответила Сабран. У ее губ трепетала облачко пара. «Сегодня и до конца времен». Надама кивнул. Трубы возвестили появление короля Раунуса из дома Храустер. Светлокожий великан с золотистыми волосами, стальными глазами и могучими узловатыми мускулами он чуть не раздавил собран в объятиях, после чего кратко представился восточным правителем. Руку он держал поближе к позолоченной рукояти своей рапиры. При всем дружелюбии встречи между правителями тлело напряжение. Одно неверное дыхание ветра могло раздуть его в пламя. Лот не слишком удивлялся, что после векового отчуждения обе стороны остерегаются друг друга. После тихого совещания четверо правителей разошлись по своим судам. Драконьи всадники ушли вслед за государем. Тани едва они стали расходиться, развернулась на каблуках и зашагала в противоположную сторону. Эда пошла в каюту вместе с Сабран, но прежде поманила за собой Лота. Тот дождался, пока большая часть гостей покинет палубу. Миновав рыцарскую охрану и шагнув в дверь, Он первым делом подхватил Эду на руки. «Нелегкое, знаешь ли, дело быть твоим другом», — заявил он, чувствуя, как улыбка морщит ему щеки. Другой рукой он привлек поближе Сабран. «Это вас обеих касается». «И это говорит человек, уплывший на восток с пиратами», — уткнувшись ему в плечо, съязвила Сабран. Лот хихикнул. Поставив Эду на ноги, он увидел, что чернота с ее губ сошла, хотя вид до сих пор был усталый. «Я совсем здорова», — сказала она. «Благодарят они. И тебе». Он взял ее руку в ладони. «Все еще холодная. Это пройдет». Лот повернулся к Сабран, поправил ей корону, сбившуюся на бок в его объятиях. «Помню, ее носила твоя мать. Она гордилась бы таким союзом, Саб». Собран улыбнулась еще ярче. «Надеюсь». «У нас еще час до начала третьего дня весны». «Надо мне повидать Мэг». «Мэг здесь нет», — сказала Эда. Лот застыл. «Как?» Эда пересказала ему все случившееся со дня, когда она очнулась от смертного сна. Как-то не отведала плода, как явились с союзом правителей Юга. Узнав, где теперь его сестра, Лот глубоко вздохнул. «Вы отпустили ее в Карскара?» Он обращался к ним обеим. «На осаду!» «Лот», — сказала Эда, Мэг решала сама. «Она твердо решила, что не станет стоять в стороне, а я не видела причин лишать ее этого права», объяснила Сабран. «С ней капитан Кудель». Лот представил сестру на вулканическом плато, в полевом лазарете, среди грязи и крови сражения, среди зачумленных. При мысли, что кровь Маргарет будет гореть, как горела у него, ему стало дурно. «Мне надо обратиться к низким морякам», пробормотала Сабран. «Молюсь, чтобы мы увидели рассвет!» Лот проглотил пробкой вставший в горле ужас. «Пусть Калиолинда не отведет от нас свой взгляд», — сказал он. На палубе играющей жемчужины среди солдат и лучников, ждавших урочного часа, стояла Тони Медучи. Вечный император находился на верхней палубе. За его спиной громадной тенью возвышался имперский дракон. Чешуя самого темного золота — Глаза голубые, как лёд в горах. Длинные нити бахромы белые, как и рога. На корме ждали трое сейкинских драконов-старейшин. тани немало времени провела среди драконов, но таких колоссов ещё не видела. Неподалёку от старейшин стоял рядом с морским начальником государь Сейки. тани не сомневалась, что оба отлично осведомлены о её присутствии. Стоило ей отвести глаза, как она ощущала брошенные на неё взгляды. Анрен с Канперу были среди всадников. Последний за то время, пока Тони его не видела, заработал шрам через один глаз. Их драконы ждали за кормой вызова. Она обернулась, почувствовав прикосновение к плечу. Из густых теней выдвинулась одна в плаще с капюшоном. Эда. «Где Роуз?» — тихо спросила ее Тани. Слег с лихорадкой. Ему сегодня биться за свою жизнь. Эда не сводила глаз Сабран. Твой дракон здесь? Тани покачала головой. Анна, другого ты сесть сможешь? Я больше не всадница. Ну уж сегодня-то. Ты, кажется, не поняла, сказала Тани. Я бесчещена, они со мной и не заговорят. Эда помедлив кивнула. Держи жемчужину под рукой, только и сказала она, прежде чем отступить в темноту. Тани постаралась сосредоточиться. Пальцы ветра гладили ей спину от затылка до крестца и наполняли паруса играющей жемчужины. В глубине бездны что-то зашевелилось. Не более чем взмах крыльев бабочки, чем шевеление ребенка в чреве матери. «Он приближается», — сказал имперский дракон. От его голоса дрогнули корабли. Тани потянулась за шкатулкой. Холод жемчужины ощущался сквозь лаковые стенки. В парусах завыл ветер. Вот оно. Темные тучи собрались над кораблями. Имперский дракон на языке своего рода созывал родичей. Сейкинские драконы присоединили к его зову свои голоса. На их чешуях вскипала вода, густел туман. Они поднимали шторм и вместе с ним набирали силу. Когда драконы оторвались от воды, она хлынула с них струями, вымочив стоявших внизу людей. Танис стряхнула брызги с глаз. Как быстро это случилось. Только что был слышен лишь голос дождя. И вот это безумие. Вспыхнувший на севере свет, она в первый миг приняла за восход солнца. Затем волна жара выпила ее дыхание. Пламя окатило сейкинский фрегат «Хризантема», и тут же второй взрыв прорезал флот Северного Короля и рев огромной глотки возвестил появление врага. Чёрный высший западник погасил взмахами крыльев все фонари на всех палубах. «Передел!» — заорал кто-то. Тони захлебнулась горячим смрадом его чешуи, звенели вопли. В свете драконьего огня она видела, как Лот увлекает королеву Сабран к рыцарям-телохранителям, как имперская стража окружает вечного императора, а потом чьё-то плечо врезалось ей в грудь, свалив на палубу. В темноте завыли боевые раковины. Всадники со своими драконами скрылись в море. Среди разгорающихся искор смятения Тани до боли в сердце пожелала быть среди них. Черный западник кружил над флотами. Его слуги набросились на суда, они сцепились с восточными драконами. Крылья, сплошь крылья, как в стае летучих мышей, хвосты выбивали из неба молнии. Виверна нацелилась прямо на грот-мачту примирения. Застанав, мачта подломилась, обрушив на палубу верхний парус. Вверх взмыл мучительный крик. Паруса, обшиты железом хризантемы, охватило пламя. Тони бросилась за толпой, зажав в руке пистолет. Скрытая в ней сила, сила Сидена, билась, как второе сердце. Огнедышащий опустился прямо перед ней. Больше рыцарского коня, на двух лапах. В пасте метался багровый язык. Виверна. Тани всю жизнь готовилась к этому. Для этого она родилась на свет. Она открыла приливную жемчужину. Та полыхнула белым, и Виверна яростно заскрежетала, заслоняясь от сияния черным крылом. Таня отогнала ее подальше от стрелков. Вторая Виверна грузно приземлилась у нее за спиной, сверкнула углями глаз. Зажатая между двух врагов, Тани, одной рукой удерживая жемчужину, другой вытащила из ножен и низкий меч. Покачнувшись от непривычной тяжести, она с первого раза промахнулась, но второй выпад попал в цель. Жарко-красная кровь хлынула навстречу клинку, прорубившему чешую, мясо и кость. Обезглавленная виверна рухнула на палубу, тело ее еще билось. На краткий миг в луже крови Тони увиделась Суза, скатывающаяся в канаву темноволосая голова, и ее приковала к месту. Первая Виверна извергла огонь ей в спину. Она извернулась в последний момент. Рука сама собой взлетела вверх, с ладони сорвался золотой огонь. Драконье пламя, отклонившись, сожгло ей рукав на плече и заставило вскрикнуть от вздувающихся пузырей ожога, но большая его часть ушла в туман. Виверна по птище склонила голову на бок, сузила в щелки зрачки и, страшно зарычав, выбросила новую струю отливающего голубым огня. Тани попятилась, прикрываясь мечом. Был бы у нее сейкинский клинок. Никто не в силах двигаться подобно воде с такой тяжестью в руках. Виверна плевалась огнем. По ее шкуре колотил ливень. Подпустив ее ближе, тани нырнула, уходя от гнусных зубов, и хлестнула клинком по лапам. Со следующим шагом она запоздала. Толстый жгут хвоста ударил на уровне пояса, едва не разрезав ее шипами, и отбросил назад. задробежал вывалившийся из руки меч, а потом она ударилась о мачту и снова повалилась, ушибив голову. От сотрясения Тани замерла на месте. Одно ребро наверняка треснуло. Спину словно бритвами изрезали. Виверна, крадучись, наступала, пуская дым из ноздрей. Но тут какой-то сейкинский солдат ткнул ей мечом в бок. Забывшись в боевой ярости, он зашел спереди, целя по глазам. Чудовище сомкнуло челюсти на его колени и, подкинув, ударило о палубу, а потом еще и еще, как кусок мяса. Тони было слышно, как трещат его кости, как замирает булькающий крик. То, что осталось от человека, Виверна отшвырнула за борт. Рядом лежало обугленное тело в голубой с серебром броне. Тони подхватила щит с гербом королевства Хрот и повесила его на левую руку, задавив стиснутыми зубами боль в ребрах. Другой рукой она подняла окровавленный меч убитого. Зной пылающих пожаров вытягивал из тела пот, меч скользил в ладони. Она уже не замечала других огнедышащих, туч, метавшихся над кораблями, срывая паруса и выдыхая клубы огня, как не замечала и солдат, ведущих бой рядом с ней. Для нее существовала только эта Виверна, а для Виверны только она одна. Когда зверь бросился, Тани откатилась, уходя от зубов, и вцепилась в занесенный на ее колени хвост. Лишенная передней пары лап, Виверна была слишком неуклюжа для драки с таким маленьким и юрким созданием, как человек. В природе этих демонов было упасть с высоты и скоктить, как делают хищные птицы. Пока Виверна разворачивалась, меч Тани вошел в оставленную солдатом рану. Щит заслонял ее от огня. Когда же Виверна вырвала его из рук, Тани ударом меча снизу вверх с хрустом пронзила ей нижнюю челюсть и выгнала клинок в небо. Тогда погас горевший в глазах огонь, и Тани отодвинулась от мертвой туши. Сиден восстанавливал ее силы, не давая сказаться усталости. Ничто сейчас не страшило ее, даже смерть. Когда черный высший западник разбил в щепки мачту водяной матери, Тани подобрала чьё-то копье. Глаза у нее болели. Огнедышащие виделись ей, как пылинки в солнечном луче. Один взмах руки, и копье полетело в птицеглавое чудище, пробило крыло и пришпилило его к телу. Бешено хлопая другим, зверь обрушился в воду. Море отнесло примирение от играющей жемчужины. И вызов тоже, и хризантему. Стволы их орудий были задраны вверх. Тони слышала скрип орудийных вертлюгов, а потом примирение ударило из всех стволов. Цепные ядра, взлетев в небо, спутывали крылья и хвосты. С оглушительным «Умп! Умп!» били пушки. С лакустринских кораблей летели арбалетные болты, бронзовые занозы, вспыхивающие в отцветах пожара. Слышался рев капитанов. С палубы вызова трещали пистолетные выстрелы, звенели над флотилией тетивы луков. Слишком шумно. Утони голова шла кругом. Седина опьянил ее. Все сражение представлялось миражом. Оружие. Нужно другое оружие. Добраться бы до вызова, там она бы что-нибудь нашла. Одним движением, перебросившись через планшир, Тани нырнула в море. Тишина под водой остудила, сжигавший ее изнутри огонь. Вынырнув, Тони изо всех сил поплыла к вызову. Один из эрсирских кораблей рядом охватило пламя. С его бортов сыпались моряки. На корабле черный порох. много пороха. Набрав в грудь побольше воздуха, Тани ушла на глубину. Она ощутила взрыв, как волну жара сквозь воду. Мутный оранжевый свет запятнал черноту бездны. Сила толчка подхватила её, снесла с курса. Тони, ослеплённая собственными волосами, выправила сильным грибком. На поверхность она всплыла рядом с вызовом. Над догорающими останками корабля вился чёрный дым. они не сразу сумела оторвать взгляд от ужасного зрелища. Чёрный высший западник опустился на погибший корабль, как на трон. Вскормленное мясом, опоясанное жгутами мышц чудовище, было немыслимо велико, шипы на хвосте по десять стоп длиной. Феридел. «Собран беретнет!» Его глаза затуманились злобой. «Мой повелитель, наконец, пришёл за тобой!» «Где то дитя, которое его удержит?» Пока он насмехался над Энисской королевой, голубой старейшина сейкинских драконов, весь в сиянии, разбил гладь безны. Один мощный рывок поднял его высоко над играющей жемчужиной. В прыжке дракон поймал пастью виверну. Между его зубами сверкнула молния, глаза блеснули голубоватым светом. Тони успела увидеть, как сгорела в белом сиянии виверна, а дракон уже ушел обратно в волны, унося с собой трофей. Фериделл оскалил зубы. «Дранген Лаксенг!» — раскатился над водой его голос. «Что же ты не покажешь лица?» Тони плыла вперед. Пушки вызова показались ей громче грома. Нащупав зацеп для рук, она полезла на борт. «Любуйтесь на рорах Роцкого, таящегося в снегах!» показывая зубы, вещал Феридел. В ответ ему рявкнули пушки медвежьей стражи. «Любуйтесь на государя Сейки, проповедующего союз людей с морскими слизнями. Мы посшибаем с неба ваших опекунов. Мы рассеем их, как овец, как разогнали в былые века. Мы оставим от берега до берега черный песок». Тони подтянулась на палубу вызова. Над ней рядами выстроились Сейкенцы с луками и пистолетами. Одна стрела отскочила от чешуи Верны. Тани вытащила меч из руки трупа. Где-то в ночи ей слышался плач дракона. «Прошли времена героев», — говорил Феридел. «С севера до юга, с запада до востока вашему миру гореть». Тани вновь извлекла из шкатулки приливную жемчужину. Если Калайба неподалеку, ее сила привлечет ведьму. Стирен пронизал волну, как игла пронизывает шелк, и увлек ее за собой, одев Фериделла водяной пеленой. Зверь с рычанием взмыл вверх, роняясь крылья в капли, окутавшись горячим паром. «Черные паруса! Запад-юго-запад!» — -запад, раздалось с мачты. Тони увидела их сквозь дым. «Флаг из Калина!» — взревел капитан примирения. «Драконий флот. Тони пересчитала паруса — двадцать кораблей. Новая виверна спикировала на корабль, и Тони ничком рухнула на палубу за мачтой. Хвост зверя свалил целый ряд солдат. Кто-то рубанул ей алебардой выше хвоста. Один лучник перевесился через планшир. У него были раздроблены все кости. Спрятав жемчужину, Тони взяла у него лук и колчан. Осталось четыре стрелы. Огнедышащий! закричал с мачты дозорный. Право по борту, право! Уцелевшие лучники развернулись и изготовились к выстрелу, пока мушкетеры заряжали свое оружие. Тани тоже наложила стрелу на тетиву. Из дыма вынырнул новый высший западник, белый как цапля. На глазах у Тани его крылья втянулись, чешуя неуловимо перешла в кожу, в уголках зеленых глаз открылись белки, а вместо рогов... Волной хлынули чёрные волосы. На палубу вызова высший западник опустился уже женщиной, которую Тони видела в лазии. Алые губы, сомкнувшись, скрыли метнувшийся напоследок раздвоенный язык. «Дитя!» — на низком сказала Калайба. «Отдай мне жемчужину!» Тони отступила на шаг. «Это не оружие, это гибель равновесия. Ведьма шагнула за ней. «Отдай!» Они натягивая тетиву, запретила себе смотреть на то, что держала в руке Калайба. Клинок блестел чистым звёздным серебром. Его украшала надпись на древнем языке. «Аскалон». «Лук? Как же это до тебя не предупредила, что ведьму не убьёшь деревянной щепкой, как и огнём?» Калайба шла к ней, нагая с диким взглядом. «Впрочем, твоё упорство достойно последнего отпрыска Непора». Роуз говорил, что и низкая ведьма не подвластна времени, но уязвима. Лук не поможет. Оборотень мигом сменит облик, уходя от стрелы, а меч, как сама видела Тони, преображается вместе с ней. Пока он в руке Калайбы, он для нее как часть тела. На каждый шаг Калайбы Тани делала шаг назад. Корабль вот-вот кончится. «Любопытно», — сказала Калайба. «Сумела бы ты превзойти меня в поединке». как никак ты первой крови ведьма скривила губы ну же кровь шелковицы проверим чье колдовство сильнее тани положила лук пошире расставив ноги она позволила седену подобно солнцу взойти на ее ладонях